Глава 10. Профессор Кривошеев был непосредственным руководителем проекта «Сталкер» на протяжении нескольких лет. Хозяевам зоны требовались обученные бойцы, готовые по команде атаковать, и, если потребуется отдать жизнь за своих благодетелей. Команда Кривошеева путем манипулирования сознанием подопытных превращала их в покорных солдат. После неудачи со стрелком Кривошеева отстранили от руководства проектом. Хозяева вспомнили о специалисте только когда секта «Грех», ранее оказывавшая любую поддержку хозяевам, вышла из-под контроля. Было решено руками сталкеров уничтожить руководство секты, а вместо взорвавшегося лидера братства «Грешника» поставить своего человека, который бы вернул грех под крылышко хозяев. Дотошный и исполнительный торговец Степан Сидорович за определенную плату согласился отправить группу своих бойцов для устранения лидера «Греха», К этому времени Кривошеев уже в мельчайших подробностях разработал план дальнейших действий. Отряд сталкеров должен был ликвидировать грешника и погибнуть, попав в засаду сектантов. Так все и произошло. Когда лидер секты приказал долго жить, его место занял Кривошеев, заявив, что он чудом воскресший грешник. Находящиеся к этому времени под мощнейшим пси-воздействием сектанты приняли факт воскрешения своего лидера как данность. Тем временем, освоившийся в роли грешника, Кривошеев приказал сектантам догнать и убить нападавших, о местоположении которых любезно сообщил ему Сидорович. «Мне нужно лишь, чтобы вы привели живьем нескольких сталкеров», – отдал он приказ, и послушные сектанты отправились в погоню. Так занял место лидера секты представитель хозяев зоны. Профессор тяжело вздохнул, снял мешающую обзору маску и осмотрел свой отряд. Вести штурмовую группу к дому доктора он вызвался сам. Сам выбрал пятерых боевиков, прошедших через проект «Сталкер». Сам разработал план. Приказ хозяев звучал четко и недвусмысленно. Уничтожить Макса Зверева. И Кривошеев намеревался во что бы то ни стало выполнить этот приказ. «Охотники свернули к хутору», — отрапортовал один из бойцов. «Нам идти следом?» «Нет, ни в коем случае», — мотнул головой профессор. «Проверьте, есть ли обходной маршрут». Нам нужно либо прийти в дом доктора раньше охотников, либо убить людей инквизитора. Есть один путь, командир. По мосткам в сторону центральных болот, затем повернуть направо, и мы окажемся на тропе, по которой пойдут охотники. Выйдем им на перерез. Что ж, это хороший вариант. Кривошеев вновь опустил на лицо маску и скомандовал. Выдвигаемся. Он был уже стар для подобного рода марш-бросков. Но приказ хозяев гнал старика вперед, словно плеть надсмотрщика, взлетающего над непокрытыми спинами рабов. Что будет, если он не выполнит приказ? Смерть или что-то хуже смерти? Кривошеев не хотел это знать. Он выполнит приказ, сумеет реабилитироваться за провал со стрелком. Зверев станет для него пропуском наверх, в число посвященных. Хозяева не забудут верного пса, готового ворвать глотки врагам. Он поправил сползающий ремень винтореза, оглянулся на развилку тропы и двинулся вперед. Пятеро облаченных в камуфляж бойцов тенями скользили следом, покошачьи тихо переступая через космос сухой травы. У всех боевиков лица были скрыты под масками, и профессор не видел, как отреагировали его бойцы на приказ. Не видел, но знал, что сделали они это с благоговейным трепетом, потому что выполняли установку своего хозяина. Из аудиодневника «Болотного доктора». Запись произведена в 13 часов 28 минут. Это невероятно. Я впервые наблюдаю пациента, которому удалось буквально уничтожить пси-блок хозяев зоны. Имя пациента – Максим Зверев. Полных лет – 28. У пациента наблюдаются психические отклонения и физические мутации. Последние вызваны воздействием активного аномального излучения артефакта «Кулон». У пациента отмечено воздействие на сознание с целью установки командного блока. По моему мнению, данный случай уникален, поскольку в моей практике еще никому не удавалось противиться целевой установке хозяев. Скорее всего, это произошло по причине психических отклонений, вызвавших нестандартную трактовку пациентам целевой установки. Сейчас за ним развернулась настоящая охота. Отряд инквизитора уже на болотах и вскоре будет здесь. Я физически не смогу защитить пациента. Чтобы не подвергать жизнь прочих обитателей дома опасности, я отправил Бениту, излома Степана и остальных на верхнее болото. В доме остались только я и пациент. Не знаю, что будет, когда придут охотники, но гибель Зверева нанесет непоправимый вред всем моим исследованиям. У меня есть основания полагать, что охоту инициировали хозяева зоны, чтобы уничтожить единственного человека, не сумевшего в полной мере противиться их воздействию. Прав был фрегат. Инквизиторы терзали сомнения относительно того, стоит ли ввязываться в перестрелку с хорошо вооруженным и по всему видно не менее хорошо вымуштрованным отрядом. Инк вовсе не боялся, что ненароком перестреляет случайных бродяг. В случайности он не верил. А вот вариант оставить кого-то из своих ребят двухсотым был возможен, и от этого становилось не по себе. Инк уже потерял четверых двухсотыми, разочаровался в везуне. Других испытаний он не желал. Главным сейчас было при минимуме потерь добраться до дома на болоте. Разве можно избежать потерь, ввязываясь в перестрелку? С мутантами на хуторе он тоже воевать не хотел. Но там решение было принципиальным. Не хотел лидер проявлять слабость и идти на попятные. В прошлом то решение развернуться и идти в обход, оказавшийся правильным. Теперь выбор гораздо более серьезный. Что решил старшой? К лежащему в зарослях инку подползли фрегат и хорек. «Надо успеть до темноты», — добавил следопыт. «У них ПНВ у каждого. Ночью нас с такой аппаратурой перещелкают как слепых котят». Инквизитор молча глядел на маячущую впереди тропу, возле которой залегли двое бойцов в камуфляже. «Решай, старшой!» Инк подтянул к себе винтовку, осмотрел позицию противника через оптику и скомандовал. «Действуем». Хлопнул винторез фрегата, ударила очередь из-за бока на хорька. Одновременно с этим чуть впереди справа и слева заработали 104-й Нельсона и Вагона. Попытавшийся отползти к зарослям боец в камуфляже, получил заряд свинца в голову и покатился вниз к протоке. Инквизитор тем временем двинулся вперед под прикрытием автоматного огня, снял из СВУ еще одного камуфлированного и залег у тропы. Пару минут спустя закрякал впереди Нельсон, условным знаком сообщая, что все кончено. Обрадованный таким исходом, Инк приблизился к засаде противника, где уже хозяйничали вагон и фрегат, подтаскивая к тропе тела в камуфляжах. Убитых осталось лишь двое. «Ушли», — пояснил вагон. «Когда началась стрельба, оставили двоих прикрывающих и сбежали». Инквизитор молча кивнул. Он понимал, что атака не удалась. Четверо камуфлированных ушли по тропе в сторону дома болотного доктора, и к рассвету эти четверо уже будут там. А вот отряд охотников, если пойдет ночью, следом, рискует нарваться на засаду или растяжку. Имеющие при себе приборы ночного видения бойцы без труда расстреляют отряд инка на подходе. Остается ждать. «Осмотрите тела», — скомандовал инквизитор. «Расстелите плащ-палатку и все их барахло скидайте на брезент. Я хочу знать об этих суперменах все». Не прошло и пяти минут, как рюкзаки покойников и их карманы были выпотрошены, И на расстеленной у тропы плащ-палатке выросла гора разнообразных предметов. Инг присел на корточки рядом с трофеями и принялся рассматривать имеющиеся вещи. Пластиковая зажигалка, моток изоленты, выкидной нож, прямоугольные с закругленными углами жетоны на манер американских. Инг взял один из жетонов, посмотрел на обе грани и отбросил. «Только порядковый номер», — пояснил он. «А нам нужны любые сведения о том, кто эти нумерованные». Он вновь принялся разгребать вытащенные из рюкзаков вещи. Нашел старенький телефон Nokia без сим-карты и батареи. Упаковки каких-то таблеток. Ничего, что могло бы прояснить ситуацию с камуфлированными. «Есть кое-что», — позвал инка вагон, и когда охотник приблизился, указал на правую руку одного из покойников. Он предусмотрительно распорол рукав, и теперь инквизитор мог видеть вытатуированную чуть пониже локтя надпись «Сталкер». «И что это за херня?» Вагон пожал плечами. «У второго такая же татуировка». Инг только отмахнулся. «Вот если бы у них было написано ДШБ, тогда это что-нибудь бы значило. А такую чушь себе каждый может наколоть. дай ко мне лучше их ночники». Вагон подал командиру один из приборов ночного видения, и тот, повертев устройство в руках, удовлетворенно хмыкнул. «Дорогая вещица. Нашим воякам такие не выдают, разве что иностранцам». «Думаешь, это все же военные?» С сомнением спросил Харек. Инквизитор отрицательно покачал головой. «Военные не сунулись бы на болото столь малой группой без прикрытия авиации и без средств связи. Это сталкеры. Вопрос лишь в том, из какого клана». «Может, татуировка поможет?» Харек теперь вертел в руках один из жетонов. «Я уже такую где-то видел, но никак припомнить не могу». «Расскажешь, если вспомнишь. А еще попытайся найти для нас другую тропку через болото». Доктор знал, что визит охотников неминуем. Пообедав, он выпустил из кирпичной пристройки раненого бюрора, велев тому покинуть дом, в который должны были заявиться сталкеры. Бениту и Степан ушли раньше. Зомби даже спросил, не хочет ли сам доктор покинуть дом, но лекарь лишь отрицательно мотнул головой. Бениту знал, что доктор не оставит свое жилище и своего пациента. Зверю к этому времени стало гораздо лучше. Он дважды за день выходил во двор, накинув плащ доктора, помог починить будку, в которой обитал скунс, на что благодарное животное ответило восторженным лаем. Это был последний день прежней жизни. Доктор знал, что уже завтра утром мир для него станет иным. Он ждал охотников, но когда сгустились сумерки, никто не пришел, и хозяин болотного дома отправился в комнату с книжными стеллажами, выбрал среди множества произведений потрепанный томик Вольтера и погрузился в мир французской философии. Зверев дремал, сидя в кресле, положив ноги на коробки с книгами. Он тоже ждал. Знал, что неизбежная развязка все ближе. «Вот послушай, что пишет Вольтер», — произнес доктор, вырывая Макса из полудремы. «У человека есть врожденные инстинкты, механики и мораль, которые отличают его от животного». «Мне плевать, док», — прошептал Зверев, не открывая глаз. «С минуты на минуту придут охотники и поведут меня на базу долго к Воронину». Для человека, взбирающегося на шафот, все едино. — Может, оно и так, — доктор тяжело вздохнул. — Может, тебе чаю заварить? Зверев не отвечал. Он запрокинул голову, касаясь затылком спинки кресла, и замер, вслушиваясь в оглушительную тишину ночного болота. — А я пойду попью чаю, — доктор покосился на сидящего в кресле сталкера, отложил книгу и вышел из комнаты шаркой тапками по линолеуму. Вскоре шаги стихли, щелкнул переключатель, и часть коридора напротив кухни залил мягкий желтоватый свет. А потом Зверев услышал, как звенит разбитое стекло, и вскочил на ноги. Звук исходил из кухни, где сейчас находился доктор, и Макс сразу все понял. Он выдернул смерш из лежащих на тумбочке ножен и шагнул в коридор. Ноздри защекотал свежий морозный воздух, ворвавшийся через расколотое кухонное окно. А еще он почувствовал кисловатый запах пота и едва различимые оружейные смазки. На кухне загрохотала посуда, что-то выкрикнул хозяин дома, а в следующий момент Макс услышал хлесткий удар плоти о плоть, и что-то тяжелое повалилось на пол. Застучали тяжелые берцы, в коридор выбежал человек в камуфляже, держа на изготовку спецавтомат Вал. Их со Зверевым разделяло всего несколько метров, и Макс метнул нож. Он успел подумать, что странный боец в маске и камуфляже не похож на охотников Инквизитора, Успел встретиться взглядом со своим визави, а потом автомат нападавшего выплюнул порцию свинца. Макс почувствовал, как ударяет в лоб расплавленный металл, как течет от переносицы на щеку струйка теплой крови. Щелчок выстрела, приглушенного глушителем, еще долго звучал в его ушах. Нож не достиг своей цели, вонзившись в дверной косяк над головой автоматика. Но об этом Максим Зверев по прозвищу «Зверь» уже подумать не успел. Он рухнул лицом вниз на выстланный линолеумом пол, и практически сразу же вокруг его головы образовался кровавый ореол. Автоматчик несколько секунд безучастно взирал на мертвеца, после чего мягко, покошачий, приблизился к распластавшемуся телу, коснулся мыском берца плеча покойника, толкнул труп. «Готов, командир!» — холодно бросил он кому-то, вышедшему в коридор с кухни. «Хорошая работа!» — отозвался второй и тут же добавил. «Отведите доктора в кабинет!» Я хочу с ним поговорить. Автоматчик вновь скрылся на кухне и вскоре вытолкал в коридор хозяина дома. У болотного доктора было разбито лицо. Сочилась кровь из сломанного носа. Я же просил его не бить, проговорил названный командиром человек и снял маску. И уберите труп. Засуетились облаченные в камуфляж люди, подхватили тело Зверева, приподняли. Из простреленной головы на линолеум все еще текла густая липкая кровь. — Здравствуй, Коля, — сказал Кривошеев, когда его подручные отвели доктора в рабочий кабинет и оставили их наедине. — Давно не виделись. Не думал, что встретимся при таких обстоятельствах. — Да уж, — вздохнул доктор, — не думал. — Ты знал, кто такой болотный доктор, Влад? — Да, Коля, знал. Я поэтому и вызвался вести группу. Не хотел, чтобы тебя зацепило. — А пациент? — Это должно было произойти. — Тихо отозвался профессор. «Потому что он уничтожил твою психологическую установку, переначал приказ хозяев, да, Влад?» «А какой, по-твоему, был приказ?» — улыбнулся Кривошеев. «Подчиниться, стать послушным рабом секты». «Вовсе нет», — профессор отступил на шаг. «Установка была гораздо сложнее — убить Сидоровича». «Что?» — доктор отказывался верить в услышанное. «Мы вернули контроль над грехом при помощи людей Сидоровича, и нужно было...» Ну, скажем так, расплатиться с ним за эту помощь. Просто убить старика — это было бы слишком банально. Хозяева хотели параллельно испытать одну из методик зомбирования. Ты ведь знаешь, о чем я говорю, Коля? Я-то знаю, — процедил сквозь зубы эскулап. Хотели сделать из Зверева второго стрелка. Стрелок был нашим провалом. Но Зверев... У него был четкий приказ — установка на действие. Он должен был вернуться на кордон и убить торговца. Жаль только, что мы не учли его психофизиологических особенностей. На кордон Зверев так и не пришел. Мы подумали, что потеряли объект и отступились. Но несколько дней назад он появился снова. Представляете, доктор, он на протяжении года ждал своего часа. Нам удалось не просто заставить его поверить в цель, но и осознать эту цель как свою собственную, от начала и до конца. «Невероятно!» Мы решили, что если спустя целый год установка сохранилась в памяти, грех ей не воспользоваться. «А зачем было убивать Зверева?» С горечью спросил доктор. «А как иначе, Коля?» «Мы навели о нем справки, и оказалось, что он в свое время работал в паре с поляком, водил людей через периметр на болото. Представляешь, если бы он по знакомой тропе ушел с болота за периметр, во внешний мир?» «Испугался, что ваши опыты с психикой людей станут известны за пределами зоны?» «Я нет». А вот хозяева были взволнованы. Ведь кто знает, как поведет себя псих, достигший цели. Установка ведь была на то, что, убив Сидоровича, он лишится памяти. Но Зверев оказался не так прост. Вариант стрелка не сработал. «Опять ты про своего стрелка, Коля!» Кривошеев тяжело опустился в кресло. «Стрелок — это пройденный этап. Неудачный эксперимент. И только». «А зверь, значит, удача». «Да, Коля, удача». «Пусть и в этом случае не все прошло гладко». «Но цель достигнута. Сидорович мертв. Доктор некоторое время молчал, прижав платок к разбитому носу. Потом спросил. «Ты о такой жизни мечтал, Влад? Когда только прибыл в зону, ты о такой жизни мечтал?» «Мы прибыли в зону вместе с тобой», — буркнул Кривошеев. «Тебя лучше знать». «Я потому и спросил», — доктор тяжело вздохнул. «Ты же прекрасный специалист, Влад. Мог бы помогать людям, а не убивать их. Подумай, с кем ты связался».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 Добился того, на что у них бы не хватило ни мозгов, ни смелости. Он резко развернулся и вышел из комнаты. «А что будет со мной?» – догнал его окрик доктора. Кривошеев замер в коридоре, потом шагнул назад в кабинет и сказал, прежде чем покинуть дом. «Ты же знаешь, Коля, я не могу причинить зло старому другу». Утром пошел снег. Белой крупой засыпало тропы, скрывая следы ночных визитеров. Доктор просидел в кабинете до утра, пока вернувшиеся в дом Бенито и Степан не обнаружили его сидящим на кушетке. Бенито не задавал лишних вопросов. Всю ночь Скулаб слушал, как на кухне шуршит скатертью ворвавшийся через разбитое окно ветер. Доктор вспоминал учебу в университете, работу в засекреченном НИИ, улыбчивого сокурсника Влада Кривошеева, который вслед за доктором поехал в зону. «Молодые, беспечные». Зона была для них притягательна и полна тайн. Романтику смел порыв реальности. Доктор всегда хотел узнать, что стало с его другом, и вот они встретились спустя много лет. Встретились, и доктор не узнал товарища. На него смотрел убийца, ни во что не ставящий человеческую жизнь. «Готов, командир!» Все еще звучал в голове доктора голос одного из нападавших, и как эхо возвращалась боль вместе с фразой Влада «Хорошая работа!» «Охотники, доктор», — сказал Бенито, касаясь плеча замершего без движения кулапа. — «через несколько часов они будут здесь». Доктор лишь кивнул. Он-то знал, что охотники шли напрасно. Вы слушали «Охота на зверя». Автор — Александр Тихонов. Читал Олег Шубин.